Глава третья. Через четверть часа Линус был на крыше. Смеркалось, и первые этажи сарая лежали в тени. Линус посмотрел на запад и увидел пылающее солнце за верхушками сосен и на ржавеющей крыше зигзала. Взглянул на телефон. До поставки пять часов тридцать пять минут. Линус начал суеверный обратный отсчет. Если доберется туда, все будет хорошо. Он положил телефон в карман на груди и побежал. Круг за кругом, но ком в желудке не уменьшался. Небо темнело, зажглись немногие исправные фонари, а он все бежал. Через примерно 30 кругов, то есть 10 километров, внутри полегчало. Линус остановился у короткой стороны, который выходил на площадь и встал на край. По площади туда-сюда шли люди с пакетами в руках и без. С такого расстояния все их стремления казались такими бессмысленными. А он сам. «Ты кусок дерьма, Линус! Дико жалкий! Надеюсь, ты сдохнешь!» Но ведь есть же решение. Теперь, когда какофония голосов в голове утихла, все стало яснее и проще. Он переместил ноги на несколько сантиметров вперед, так что кончики пальцев выступили за край, и в желудке возник сильнейший соблазн. Как там говорил Кассандра, «Я просто даю бытию шанс покончить со мной». Как же он ее ненавидит? И типа любит. Черт, насколько он с ней повязан. Линус подвинулся еще на сантиметр, раскинул руки и на мгновение показалось, что все в порядке. Затем в кармане на груди загудел телефон и послышался звук падающей капли. Эта капля станет последней. От звука Линус вздрогнул и чуть не упал вперед. Он замахал руками, минимального сопротивления воздуха хватило, чтобы восстановить равновесие и спуститься с края крыши. Он достал телефон и открыл снэпчат. Сообщением была фотография Кассандры, вроде бы из старого школьного каталога времен ее худшего эмо-периода. Она насмешливо пялилась в камеру сильно накрашенными глазами. На фотографии неровным почерком было написано «Она или ты два часа». Сообщение исчезло. Информация дошла до Икса. Через два часа либо Кассандре, либо Линусу приведут в исполнение смертный приговор как наказание за разбодяживание товара. Линус опустил телефон и почувствовал парадоксальное спокойствие.